с другой стороны, был ее противоположностью. Радужноглазые имели стройные тела и были одарёнными в обращении с четырьмя элементами, что приводило их к изучению соответствующих магических профессий. Поэтому по сравнению с развитием физических способностей отдавалось предпочтение улучшению магических навыков, отчего они не имели мускулистых тел. Однако отец Киена был исключением из правил. Не только могущественный огненный элементалист –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 а ещё были толстые ломтики равномерно прожаренной ветчины. Тарелки с белым хлебом сопровождались восхитительно красивыми кусочками золотистого масла. Кина, вместе со своими завтракающими отцом и матерью, посмотрела на кольцо на правой руке. Но установленный в нём сапфирово-синий драгоценный камень не изменил цвет. Приём пищи был местом для этикета, который уже давно стал её частью с тех пор, как она стала совершеннолетней. Пока они молча ели, отец с тихим звоном положил вилку на стол.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 «Быстрее научиться писать лишь одно. Я знаю, что ты хочешь сказать, но всё же мы не знаем, в чём заключаются её таланты. Ты не думаешь, что лучше дать ей испытать себя во всём? Я чувствую, что было бы лучше помочь этому ребёнку подготовиться к её будущему». «Тут я с тобой согласна. Тем не менее, я считаю, стоит подождать, по крайней мере, пока она не достигнет второго уровня. Если ты хочешь, чтобы она приняла участие в боевом обучении, тогда нужно подождать, хотя бы пока её тело полностью не вырастет».